Запись 36. Конспект. Пустые страницы. Христианский Бог о моей матери. Тут странно. В голове у меня как пустая белая страница. Как я туда шел, как ждал, знаю, что ждал, ничего не помню. Ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста как будто были перерезаны все провода между мною и миром. Очнулся уже стоя перед ним, и мне страшно поднять глаза. Вижу только его огромные чугунные руки на коленях. Эти руки давили его самого, подгибали колени. Он медленно шевелил пальцами. Лицо где-то в тумане, вверху. И будто вот только потому, что голос его доходил ко мне с такой высоты, он не гремел, как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос. Итак, вы тоже. Вы — строитель интеграла. Вы — кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы, чье имя должно было начать, новую, блистательную главу истории Единого Государства, Вы. Кровь плеснула мне в голову, и щеки опять белая страница, только в висках пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся и увидел Рука двинулась стопудово, медленно поползла, на меня уставился палец. «Ну, что же вы молчите? Так или нет? Палач?» «Так», — покорно ответил я, и дальше ясно слышал каждое его слово. «Что же, вы думаете, я боюсь?»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 Не кажется ли вам, что роль тех верхних, самая трудная, самая важная, да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны темной толпой, но ведь за это автор трагедии, Бог, должен еще щедрее вознаградить их. А сам христианский милосерднейший Бог медленно сжигающий на адском огне всех непокорных. Разве он не палач? И разве сожженных христианами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки, поймите это, все-таки этого Бога веками славили как Бога любви. Абсурд? Вот наоборот, написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда, дикий, лохматый, он понимал, истинная алгебраическая любовь к человечеству непременно бесчеловечна, и непременный признак истины — ее жестокость как у огня непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь. Ну, доказывайте же, спорьте. Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были прежде мои же мысли? Только я никогда не умел одеть их в такую кованую блестящую броню. Я молчал. «Если это значит, что вы со мной согласны, так давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать. Все до конца». Я спрашиваю, о чем люди с самых пеленок молились, мечтали, мучились о том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае. В раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви. Там блаженные, с фантазией, только потому и блаженные. Ангелы — рабы Божии. И вот в тот момент когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так. Его рука сжалась. Если бы в ней был камень, из камня брызнул бы сок. Когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски, в этот самый момент вы, вы, чугунный гул внезапно оборвался Я весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис и ждать это еще страш. Вдруг Вам сколько лет? 32. А вы ровно вдвое 16-летний наивный «Слушайте, неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им, мы еще не знаем их имен, но уверен, от вас узнаем, что им вы нужны были только как строитель интеграла, только для того, чтобы через вас...» «Не надо! Не надо!» — крикнул я. Так же, как заслониться руками... И крикнуть это пули. Вы еще слышите свое смешное «не надо», А пуля уже прожгла, Уже вы корчитесь на полу. Да, да, строитель интеграла. Да, да. И тотчас же, Разъяренное со вздрагивающими Кирпично-красными жабрами лицо Ю, то утро, когда они обе вместе у меня в комнате, Помню очень ясно, я засмеялся, поднял глаза. Передо мною сидел лысый, сократовский лысый человек И на лысине мелкие капельки пота. Как все просто, как все величественно, банально! И до смешного просто. Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью И опрометью кинулся вон. Ступени, ветер, Мокрые прыгающие осколки огней лиц И набегу, нет, увидеть ее, Только еще раз увидеть ее. Тут снова пустая белая страница. Помню только ноги, Не люди, а именно ноги, Не стройно топающие, Откуда-то сверху падающие На мостовую сотни ног, Тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня И крик должно быть мне «Эй, эй, сюда, к нам!» Потом пустынная площадь, Доверху набитая тугим ветром. Посредине тусклая, грузная, грозная громада. Машина благодетеля. И от нее во мне такое, как будто неожиданное эхо. Ярко-белая подушка, на подушке запрокинутая назад с полузакрытыми глазами голова, острая сладкая полоска зубов. И все это как-то нелепо, ужасно связано с машиной. Я знаю, как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух. Не хочу, не надо. Я закрыл глаза, сел на ступенях, ведущих наверх к машине. Должно быть, шел дождь. Лицо у меня мокрое. Где-то далеко глухо крики. Но никто не слышит. Никто не слышит, как я кричу. «Спасите же меня от этого! Спасите!» Если бы у меня была мать, как у древних, Моя, вот именно мать, И чтобы для неё я не строитель интеграла, И не номер Д-503, И не молекулы единого государства, А простой человеческий кусок, Кусок ее же самой, И стоптанный раздавленный, выброшенный. И пусть я прибиваю или меня прибивают, может быть, это одинаково, чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечки, заросшие морщинами губы,